Призрак удачи. Подумайте, Лоток!» — патетически воскликнула миссис Кинсэлвинг. Миссис Беллами Белмор приподняла брови в знак симпатии. Этим она выражала соболезнование и большую дозу явного удивления. Выобразите, она везде рассказывает. Повторяла миссис Кинсэлвинг, что видела привидение в той комнате, которую занималась здесь, в нашей лучшей комнате для гостей. Она будто бы видела привидение, которое несло на плечах поддон с кирпичами, призрак старика в блузе, курящего трубку и носящего кирпичи. Бессмыслица всего этого указывает на злой умысел. Никогда не существовало Кенселвинга, носящего поддон с кирпичами. Все знают, что отец мистера Кинсельвинга нажил состояние крупными строительными подрядами, но ни одного дня не работал собственными руками. Этот дом он построил по им лично разработанному плану. Но поддон. Зачем ей понадобилось быть такой жестокой и недоброжелательной? Это действительно ужасно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 Я ожидала чего-нибудь получше от миссис фишер Сюмпкинс. Ведь, э, как вы говорите, на этих поддонах носят кирпичи, не правда ли? Зачем же кирпичи носить в виллу, построенную из мрамора и камня? мне очень жаль, но приходится думать, что годы не проходят для миссис Фишер-Сымкинс бесследно. Этот дом, продолжала миссис Кинсэлвинг, построен на месте старого, в котором семья мужа жила во время революции. Нет ничего удивительного, если бы в нем было и привидение. Существовал капитан Кинсэлвинг, сражавшийся в армии генерала Грина, но мы никогда не могли раздобыть документы, подтверждающие это. Если уж должно быть фамильное привидение, то почему не привидение капитана, а какого-то каноничика? Призрак соседа, призрак предка революционера. Это не дурная идея, согласилась миссис Бэлмор. Но вы знаете, как капризны и неосмотрительны бывают привидения. Может быть, они, как любовь, зарождаются во взгляде увидевших привидение одно преимущество. Их рассказ не может быть опровергнут. Недоброжелательному взгляду раница революционера мог легко показаться под с кирпичами. Не думайте больше об этом, моя дорогая миссис Кинсельвинг. Я уверена, что это был ранец Но она всем рассказала горевала миссис Кинзэлвинг она настаивала на подробностях во-первых трубка а как вы вылезете из этой блузы да я и влезать в нее не буду сказала миссис Беллмер с мило заглушенным зевком уж слишком она жестка и морщит фелиш пожалуйста приготовьте мне ванну вы в клифтоне обедаете в 7 часов миссис Кинзэлвинг Так мило, что вы зашли поболтать перед обедом. Мне нравятся эти маленькие нарушения формальности с гостями. Они придают посещению такой домашний характер. Очень жаль, но мне нужно одеваться. Я так лениво, что всегда откладываю это до самой последней минуты. Миссис Фишер была первой крупной сливой, которую Кенсельвинги вытащили из общественного пирога. Долгое время сам пирог, находясь на верхней полке, был недосягаем. Но кошелёк и настойчивость постепенно опустили его. Миссис Фишер Симпкинс была ярчайшим представителем интеллектуального слоя высшего общества. Когда она появлялась на общественной сцене, то блеск ее остроумия и действий долетал до самой галерки. Первоначально ее слава и авторитет были достаточно прочны, чтобы не нуждаться в поддержке таких фокусов, как раздача живых лягушек в кателионе. Но теперь подобные штуки были не необходимы для прочности ее трона. Наступил средний возраст, не соответствующий ее чудачествам. Сенсационные газеты раньше уделяли ей целую страницу, а теперь всего лишь два столбца. И ум ее стал язвительным, манерой грубыми и бесцеремонными. Она как будто бы чувствовала настоятельную необходимость установить свою автократию, бросая вызов условностям, связывающим менее могущественных властителей. Благодаря давлению, которое могли оказывать Кинсельвинги, она согласилась не зайти до того, что удостоила их дом своим присутствием на один вечер и на одну ночь. Она отомстила хозяйке дома тем, что со свирепым удовольствием и саркастической иронией рассказывала историю о привидении с поддоном с кирпичами на спине. Для миссис Кинсервинг, бывшей в восторге от того, что она проникла так высоко в доселе недосягаемый круг, этот результат явился страшным разочарованием. Все выражали соболезнования. Ислис Миялис, и не было выбора между этими двумя видами реакции. Надежды миссис Кинсельвинг ожили, когда ей удалось получить второй и более крупный козырь. Миссис Беллами Белмор приняла приглашение посетить Клифорд и остаться там на три дня.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 что это не могло не раздражать. И казался или очень робким, или слишком глубоким. Миссис Белмор не могла решить, что вернее. Вот почему Терренс интересовал ее. Она намеревалась изучать его более продолжительное время, если только не забудет об этом. Если он робок, она бросит его, так как робость скучна. Если же он глубок, то она тоже бросит его, потому что глубина ненадёжна. Как-то днём, на третий день пребывания миссис Белмор, Теренс искал её и нашёл в уголке, где она рассматривала альбом. "Так мило с вашей стороны", сказал он, "что вы приехали сюда и вернули нам солнечный свет. Я думаю, что вы слышали, как миссис Фишер продырявила судно прежде, чем высадиться. Она этим поддоном выбила целую доску из днища. Моя мать заболела с горя". Не можете ли вы, миссис Белмор, постараться увидеть привидение, пока вы здесь? Шикарное, пышно одетое привидение с короной на голове, ну и чековой книжкой под мышкой. Какая она скверная старуха, Тиренс, раз рассказывает такие истории, сказала миссис Белмор. Может быть, вы слишком хорошо накормили ее ужином? Неужели ваша мать серьезно огорчилась этим? Кажется, да, ответил Тиренс можно подумать, что все кирпичи из этого поддона упали прямо на нее. Мамочка моя славная, и мне тяжело видеть, что она огорчена. Надо надеяться, что этот призрак член профсоюза каменщиков и устроит забастовку. Если этого не случится, то в нашей семье не будет покоя. Я начую в комнате привидения, задумчиво сказала миссис Белмор.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 сказал Тиренс, запуская в задумчивости два пальца в свои курчавые темные волосы. Из этого ничего не выйдет. А что если бы увидеть снова того же деда, минус блузы и с золотыми кирпичами на поддоне. Это вознесло бы призрак из области унизительного физического труда в финансовой сферы. Как вы думаете, это будет достаточно респектабельно? У вас был предок сражавшийся против англичан, не так ли? Ваша мать говорила что-то в этом роде. Да, кажется, был один из этих стариков в камзоле, юбкой и штанолонах для гольфа. Для меня все это великолепие само по себе не имеет значения, но моя мать очень любит весь этот пафос и родословный, и пиротехнику, а я очень хочу, чтобы она была счастлива. Вы хороший сын, Тиренс сказала миссис Белмор, подбирая свое шелковое платье. Это хорошо, что вы оберегаете вашу мать от волнений. Садитесь рядом со мной, и давайте вместе посмотрим альбом. А рассказывайте мне о людях на этих фотографиях. Кто этот высокий, важный джентльмен, прислонившийся к стене и держащий руки на каримской колонии, Старик с длинными ногами, спросил Тиренс, нагибаясь. Это двоюродный дед О'Брениган. Он содержал пивную на Абаури-стрит. Я просил вас, сесть, Тиренс, если вы не будете занимать меня и слушаться, то я утром заявлю, что видела привидение в фартуке, несущие две кружки пива. Но вот так-то лучше. Ваши годы, Тиренс, стыдно быть таким робким. За завтраком, и в последний день пребывания, миссис Белмер поразила и заинтересовала всех присутствующих категорическим заявлением, что видела духа. Вы были у него? В ожидании и волнении миссис Кенселвинг не могла выговорить слово. Нет. Напротив, «Остальные, присутствующие за столом хором забросали ее вопросами. "И вы не испугались? Как оно выглядело? Как оно было одето? Сказала ли оно что-нибудь? Вы не закричали?" «Постараюсь ответить на все сразу, сказала миссис Белмер с героическим видом. "Хотя я ужасно голодна. Что-то разбудило меня. Не знаю, был ли это шум или прикосновение и Призрак стоял около меня. У меня никогда не горит свет ночью, так что комната была совершенно темной. но я ясно видела его. Это был не сон. Передо мной стоял высокий человек, окутанный белым туманом от головы до ног. На нем был полный костюм старого колониального времени, напудренные волосы, широкаполый канзол, кружевные манжеты и шпага оказался неосязаемым светился во мраке и совершенно беззвучно двигался да сперва я была немного испугана вернее поражена это первое привидение какое мне случилось когда-либо видеть нет я ничего не сказала ему я не кричала я приподнялась на локте оно безмолвно проскользнуло мимо и исчезло в дверях миссис Кинсэлвинг была на седьмом небе Это портрет капитана Кинсельвинга из армии генерала Грина, одного из наших предков, сказала она, и голос ее дрожал от волнения и гордости. Мне приходится извиниться за нашего призрачного родственника, миссис Белмор. боюсь, что он сильно нарушил ваш покой. Тиренс послал своей матери улыбку, в которой было и удовольствие, и торжество. Наконец миссис Кенцельвинг достигла своей цели, и сыну было приятно видеть свою мать счастливой. Мне вероятно, следовало бы стыдиться Сознание, — сказала миссис Белмор с удовольствием вкушавшая свой завтрак, что я не была особенно смущена. Мне кажется, нужно было кричать или упасть в обморок, чтобы все забегали вокруг меня в живописных костюмах. Но когда прошло первое удивление, я право не могла довести себя до паники. Призрак удалился со сцены мирно и спокойно, завершив свой небольшой э, проход, и после того я снова заснула. Почти все слушали, вежливо принимая рассказ миссис Бэлл за выдумку, великодушно преподнесенную в противовес злостному видению миссис Фишер юмкинс Но один или двое из присутствующих заметили, что утверждение ее носили насели искренний характер. Каждое ее слово словно было пропитано правдой и чистосердечием. Даже насмехающийся над привидением, если бы он был очень наблюдательным, должен был бы допустить, что она действительно видела волшебного посетителя хотя бы и во сне. Вскоре горничная миссис Белмер начала укладывать ее вещи. Через два часа должен был прибыть автомобиль, чтобы отвезти гостю на станцию. Когда Тиренс прогуливался по западной террасе, миссис Белмор подошла к нему с конфиденциальным блеском в глазах. "Я не хотела бы рассказывать всем остальным", сказала она. "Но вам я скажу. Мне кажется, вы некоторым образом за это ответственный. Знаете, Каким образом призрак разбудил меня вчера ночью? Он гремел цепями? спросил Тиренс или стонал? Они обыкновенно делают то и другое. Не знаете ли вы, продолжала миссис Белмор с внезапной непоследовательностью, не похожи ли я на какую-нибудь родственницу вашего беспокойного предка, капитана Кенслинга? Не думаю, ответил Тиренс чрезвычайно удивленным видом. Никогда не слыхал, чтобы какая-нибудь из них была известной красавицей. Так почему же это привидение поцеловало меня? В чем я совершенно уверена, спросила миссис Белмор, глядя серьезно в глаза молодого человека. Боже мой, воскликнул Тиренс, широко раскрыв глаза от удивления. Не может быть, миссис Белмор, неужели он действительно поцеловал вас? Я сказала, А а не он. Надеюсь, что безличное местоимение употреблено правильно. Но почему вы сказали, что я ответственен? Потому что вы единственный живой мужской потомок духа. Понимаю, до третьего и четвертого колена, но серьезно. Правда, вы думаете, что он или оно, да, я думаю, Как все люди думают. Я спала, и это разбудило меня. В этом я почти уверена. Почти? Да. Я проснулась как раз тогда. Неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? Когда что-нибудь внезапно разбудит вас, вы не совсем уверены, видите ли вы это во сне или наяву, и все таки вы знаете, что Боже мой, Тиранс. Неужели мне нужно анализировать самые элементарные ощущения, чтобы удовлетворить ваш невероятно практический ум? относительно поцелуя в привидении, сказал смиренно Тиренс. Я нуждаюсь в самом элементарном обучении. Я никогда не целовал духа. Какое то ощущение? Ощущение? Сказала миссис Белмор с предумышленным, слегка насмешливым тоном: "Если вы ищете знаний, то могу вам сказать, что это смесь материального с духовным". "Должно быть", сказал Тиренс, внезапно став серьезным. "Должно быть, это был сон, и нечто вроде галлюцинации. Никто в наше время не верит в духов. Если вы рассказали эту историю подобрате сердечный, миссис Белмер, То не могу выразить, как я признателен. Это совсем осчастливило мою мать. Ваш революционный предок это изумительная идея. Миссис Бэлмор вздохнула. Моя участь общая со всеми духовицами, — покорно сказала она. Моя изумительная встреча с духом приписывается салату из Амаров или обману. У меня, по крайней мере, осталось отведение видения одно воспоминание поцелуй из неведимого мира вы не знаете тиренс был ли капитан кинсэлвинг очень смелым он кажется был убит при йорктауне да сказал тиренс припоминая говорят что он удрал со своей ротой после первого сражения мне кажется что он был робок рассеянно произнесла миссис белмер он мог бы выдержать второй второй э, бой "Тупо спросил Тиренс: "О чем же другом я могла бы говорить? Теперь мне пора собираться, автомобиль будет здесь через час. Какое прекрасное утро, не правда ли, Тиренс?" По дороге на станцию миссис Белмер вынула из сквоежа шелковый носовой платок и загадочно взглянула на него. Затем завязала на нем несколько крепких узелков и бросила его через скалу вдоль которой вела дорога. Тиренс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 Поищите, Брукс, немного тревожно прибавил Тиренс. Не найдете ли вы шелковый платок с моей меткой в углу? Я должно быть, оборонил его где-нибудь. Месяц спустя миссис Белмор с одной или двумя дамами из элегантного общества составляла список приглашенных на поездку в экипажах через котс Скайл. Она просматривала список для окончательной цензуры. В нем стояло имя Тиренса Кинсэлвинга. Миссис Белмер слегка провела по имени своим цензорским карандашом. Слишком робок, мило прошептала она в виде объяснения